Глава двадцать восьмая Сеновал был низкий, только в самой середине его, под коньком пологой крыши, можно было стоять на четвереньках. Задний торец был забит косо срезанными дощечками. Все добротное, крепкое, нигде не щели. Сено свежее, недавно убранное, хорошо высушенное, пахнущее осенью и сухим тополиным листом. Через неприкрытые ворота были видны двор и кусок улицы. По ней проносились легковые машины, останавливались у домов, из чего Бакарёв заключил, что на улице разместится штаб. Тогда жителей повыгоняют, а дома и строения прочешут. Предположения его оправдались. Появились квартирьеры, и вскоре из дома вышла хозяйка с дочкой, несли узел и корзину. «Давай, матка, шнель!» торопил их квартирьер. По улице шли женщины, старики и дети, тащили вещи на себе, везли на тележках, на колясках. Жителей выселяли. Квартирьеры вошли во двор, осмотрели, открыли сарай, дали автоматную очередь и ушли, оставив ворота открытыми. «Будто ногу задело», – прошептал Краёшкин. «Ну и неловок ты, отец!» пробормотал Бокарёв. «Немец ловок!» морщись ответил Краюшкин. Бокарёв стащил с Краюшкина сапог, осмотрел рану. Кость цела. «Капельное дело!» согласился Краюшкин. Пакет они израсходовали на Вакулина. От кольцом Краюшкина Бокарёв оторвал кусок, перевязал рану, сделал жгут, перетянул повыше колена. Тряпка набухла кровью. «Лежи, не двигайся. Ночью уйдем». Бокарев подполз к краю сеновала, чуть разгреб сена вгляделся в улицу. Легковые машины останавливались у домов. Денщики таскали чемоданы, готовили жилье для офицеров. Связисты тянули шнур. В школе разместился штаб. Во двор въехал опель-капитан. В дом прошел офицер. Следом за ним шофёр потащил чемоданы. Потом шофёр вернулся поставил машину ближе к сараю, передом на выезд и опять ушёл в дом. «Машину угнать?» – прошептал Бокарёв. «Можно бы», – согласился Краёшкин. «Ночью посмотрим», – сказал Бокарёв. «Стукнешь дверцей, они и услышат. Днём посмотри, как обедать уйдут». Бокарёв не любил советов, но совет был правильный. День тянулся томительно долго, но Бокарёв не уходил со своего поста, высматривал улицу зорким глазом. Офицер ушёл в штаб. Шофёр, пожилой сухопарый немец с мрачным лицом, то выходил во двор, то возвращался в дом. Вынес матрац, перину, повесил их на верёвке, приводил в порядок жильё аккуратно устраиваются наконец деньщик вышел из дома с сутками отправился в кухню за обедом бакарев спустился с сеновала заглянул в машину в щитке торчал ключ зажигания потом он подошел к забору нашел щель между досками но через нее ничего не было видно он пошевелил доску она не тронулась с места он подошел к калитке постоял прислушался Тихонько открыл ее, стал сбоку, посмотрел на улицу. В конце ее уже был шлагбаум, возле него стоял часовой. Он зашел с другой стороны калитки, на другом конце улицы тоже шлагбаум. У школы и у домов стояли легковые машины. Бокарев прикрыл калитку, вернулся на сеновал. «Не получится с машиной, шлагбаумы по обе стороны». Он кивнул на ногу Краюшкина. «Дойдешь? Нам только до леса добраться». «Не знаю, однако», — неуверенно ответил Краюшкин. «Может, тебе лучше одному уйти?» «В плен захотелось?» «Зря говоришь», — возразил Краюшкин. «С этой ногой я буду тебе в тягость. Пережду. Долго ли они здесь будут?» «Не могу я тебя оставить. Отвечаю за тебя». И так всех людей растерял. «Ты молодой, здоровый», — сказал краюшкин «Тебе есть надо, а у нас полбуханки. Надолго ли хватит?» Бокарёв швырнул ему хлеб. «На, жри». «Непонятливый ты. Я не о себе. Я о тебе». «За меня не думай», — оборвал его Бокарёв. «Я за тебя обязан думать. Вместе уйдём». «Вместе так вместе», — согласился краюшкин Но, как понял Бакарёв, для формы согласился. Краюшкин кивнул на улицу. «Лошадей они видать?» «Зачем тебе лошади?» «За сеном сюда полезут». «Нет там лошадей. Танковая часть». «Тогда порядок», — удовлетворенно сказал Краюшкин. Вернулся шофёр с судками, потом явился и офицер. Пробыл дома с час, пообедал и снова ушёл в штаб. Шофер вышел во двор с помойным ведром, открыл крышку мусорного ящика, опорожнил ведро, потом с двумя чистыми ведрами отправился на улицу к колонке. Аккуратный, видно, немец, хозяйственный. Отнес чистую воду в дом, опять вернулся, ополоснул помойное ведро и тоже отнес его в дом. А день тянулся и тянулся. Не было, казалось, ему конца. Они съели по кусочку хлеба. «Ночью воду достанем», — сказал Бокарёв. «Ночью лежать надо и не двигаться», — возразил Краюшкин. «Не учи», — коротко ответил Бокарёв. Ночь выдалась светлая. Полная луна освещала спящие дома, машины у домов, часовых, расхаживающих у штаба и у шлагбаумов. Бокарёв перелез через забор на соседнюю улицу. Она не была огорожена шлагбаумами, но у домов тоже стояли машины, легковые и грузовые. Немцы и здесь разместились. Прижавшись к забору, Бакарёв внимательно осмотрел улицу. По его расчётам, именно на ней они оставили Вакулина. В глубине её мелькнула фигура часового, в другом конце тоже. Улица охранялась, но шлагбаума не было. Упирается, наверное, в пустыри. Не проедешь, не проскочишь, окраина. Если переползти вон до того проулка, то можно уйти в поле, а там и в лес. Ивакулин на этой улице. Только в каком конце? Пришли они с запада, значит там, но вроде не похожи. Ладно, днем разберемся. Он ухватился за верх забора, подтянулся, заглянул в соседний двор, увидел бочку с водой между яблонь Перелез через забор, подполз к бочке, отвел ладонью листья, наклонился, напился. Вода была хорошая, хоть и чуть застоявшаяся, припахивала бочкой и прелым листом. На заднем крыльце стояли грязные солдатские сапоги, лежала сумка. Бокарев открыл ее, увидел сверток с красным крестом, индивидуальный пакет. На садовом, сколоченном из досок столе валялись пустые консервные банки. Бокарёв понюхал одну, она пахло колбасой. Вернулся к бочке, зачерпнул воды, отпил. Ничего, сойдёт. Он услышал шорох в доме и присел у бочки. Из дома вышел солдат в нательном темноватом белье, помочился с крыльца и вернулся в дом. Опять всё стихло. С пакетом в кармане и банкой воды в руке Бокарёв подошёл к забору, провёл ладонью по его верху, верх был узкий, А опорные столбы заострены. Он нашел место между столбом и досками, втиснул туда банку и, не спуская с нее глаз, потянулся кверху, позабыв о часовом, думая только о том, чтобы удержалась банка. Все сошло благополучно. Он лег животом на забор, достал банку, осторожно притянул к себе, спустился на землю, прокрался к своему забору, перебрался через него и вернулся на синовал «На, пей!» Краюшкин жадно припал к банке. Перевязывая ногу Краюшкину, Бокарёв удовлетворенно сказал, «Затянет в два дня». «Рисковый ты парень», заметил Краюшкин. «Хватится, пакет будут искать». «Не беспокойся», уверенно ответил Бокарёв. «Думаешь, немец дурак? Сам доложит, что потерял пакет? Сопрёт где-нибудь. А будут искать, есть чем отстреливаться» он кивнул на автоматы а дойдет до крайности выйдем на улицу и закидаем их гранатами. краюшкин молчал чего молчишь спросил бокарев зачем говорить услышат боишься чего бояться ответил краюшкин верти не верти а придется помети всю прибаутничаешь сказал бокарев а нужно задачу решать как уйти отсюда».